барвинок название барвинок семейство кутровое народное название око дьявола колдовская фиалка вечно зеленый неуяающая мысль могильница гроб трава «Василёк», синильник стихия вода планета венера магические свойства защитная магия любовная магия приворота магия денег сохранение семьи В мифах Древней Греции Барвинок всегда связывался с богиней любви Афродитой. Именно она наградила колдовские фиалки даром возбуждать, поддерживать и сохранять любовь. Поэтому Барвинок считался одним из самых действенных средств любовной магии. В Древнем Риме барвинком заинтересовалась Флора, богиня весны. Когда цветок пожаловался богине на то, что слишком мало неприметен по сравнению с другими, Богиня подарила ему долгое цветение, выносливость и стойкость к непогоде. С тех пор Барвинок стал символом неувидания, вечности и постоянства. Он не сбрасывает на зиму листья, цветёт с весны по осень, может пережить холода и любые условия. Латинское название происходит от слова «обвивать» и связано с тем, что побеги Барвинка могут виться в любых местах и приспосабливаться к любым условиям. Упоминания о Барвинке можно найти в трудах древнегреческого философа Платона, первого травника Педалия Диаскорида, древнеримского писателя Плиния. Уже тогда они описывали различные способности Барвинка влиять на организм человека. Он даёт этонизирующий эффект и способствует прояснению разума и обладает способностью заживлять раны и повышает стойкость организма. Дальнейшие исследования состава растения подтвердили эти выводы. В барвинке оказалось много различных активных веществ, особенно алкалоидов, которые сейчас используются в противоопухолевой терапии. Легенды о том, что растение может наделить человека стойкостью, нашли подтверждение теперь уже на уровне науки. Способностью проникать в ткани на клеточном уровне барвинок обязан своей стихии. Растения, в которых проявлены стихии воды, имеют такую особенность — действовать мягко и при этом проникать довольно глубоко. Энергия Венеры даёт Барвинку силу для любой магии, связанной с областью эмоций. Причём его можно использовать как в приворотной магии, так и для сохранения чувств на долгое время. Часто цветок Барвинка отдавали возлюбленному для поддержания связи на расстоянии. Считалось, что пока цветок находится рядом с ним, его чувства не остынут. Цветы Барвинка использовали и для возможности наладить отношения, если в них начались проблемы. И даже после разрыва ритуалы с барвинком могли помочь соединению влюблённых, если их чувства ещё не угасли совсем. Венки из барвинка часто использовались и в обережной магии. Считалось, что голубые цветы надёжно защищают дом от любых вредных воздействий. Ни порча, ни сглаз, ни дурные намерения не смогут перейти через неувидаемое растение. Барвинок отличался и тем, что его магическое воздействие распространялось не только на того, для кого совершался ритуал но и на того, кто его совершал. Эта способность растения влиять на любого, кто возьмёт в руки цветок, была замечена давно и часто использовалась, чтобы для начала изменить внутреннее состояние травника или мага, готовящегося к ритуальному действию. Вибрации растения помогают очистить астральные и ментальные тела, обрести спокойствие и уверенность в себе. Поэтому барвинок со временем стал использоваться в качестве амулета для людей, которым приходится часто выступать на публике или просто быть на виду. Он даёт красноречие и одновременно работает как оберег.